Глава 57. Лиса вновь нежно коснулась носиком щеки императора и резко прыгнула мне в руки. Я пискнуть не успела, а она, поскуливая от восторга, уже принялась облизывать мое лицо. Вот этого мне еще не хватало. Я скривилась, пытаясь избежать этого своеобразного приветствия. Маску из лисьей и слюны я не заказывала. Блин, это же сплошные микробы. Уйми свою прыть шикнула на нее, желая положить конец этому безобразию. Плутовка заскулила, состроив жалкую гримасу. Пришлось погладить ее шерстку, чтобы успокоить. Удивительно, мех лисы уже выглядел прилично, да и вес она чуть набрала. «Я вижу, ты не щедра на нежность», — заметил с иронией Дариил. «Я бросила на него раздраженный взгляд. Ничего указывать на недостатки примелкой Эта пакостница вновь юркнула к нему в руки, поскуливая бросая укоризненные взгляды в мою сторону. «Божечки, какие мы нежные!» — фыркнула я, наблюдая за этим зрелищем. Рыжая, напоминаю, укрепляй свою психику, иначе будут проблемы!» «Тебя воспитывали в строгости?» — не отставал император. «Не говори ерунды!» — возмутилась. «Не позволю на моего деда бочку укатить». Воспитывал меня дед, и да, он не любил телячих нежностей, но вот что я тебе скажу, он вложил в меня душу. Только благодаря ему я научилась не пасовать перед трудностями и не искать легких путей. Дед всегда говорил, запомни властелина, то, что легко дается пыль, только то, за что пришлось заплатить бессонными ночами, титаническим трудом, потом, кровью и страданиями приобретает настоящую ценность. И это мне помогло в жизни. Я стала крутым специалистом, которого желали заполучить многие компании. Я не говорил, что тебя плохо воспитали, а подметил лишь то, что ты не привыкла к проявлению чувств к себе. Мимо. Если чувства от сердца, то я их проявление приветствую но я не фанат слюнявых масок. После моих слов они переглянулись и разразились раскатистым хохотом. Даже эта огненно-рыжая бестия смеялась. Она буквально издевалась надо мной своим смехом, похожим на карканье вороны, смешанным с тонким, язвительным повизгиванием шакала. Но я вам сейчас покажу, какие бывают последствия, когда против властелины объединяются. Недолго думая, я сбросила их с кровати. Нечего тут развлекаться. Эта парочка грохнулась на пол с оглушительным треском. Смех резко прекратился. Император явно не ожидал от меня такого подвоха. Однако стоило признать, что хитрую бестию он все-таки успел уберечь от жесткой встречи с полом. Ловко схватив ее своими сильными руками и прижав предательницу к своей широкой груди. Смотри-ка, какой заботливый. Кстати, насчет треска при падении. Вы ничего там не сломали? Все кости целы. Властелин, ты всегда вначале калечишь, а потом начинаешь переживать о своей жертве? Хмыкнул император, кинув на меня укоризненный взгляд. Лиса тоже смотрела с осуждением. Мне даже стало как-то неловко из-за своей детской выходки. Но я не собиралась показывать им свою слабость. Чуйка подсказывала, что эта парочка начнет без зазрения совести пользоваться этой брешью, чтобы видеть из меня веревки. «Все зависит от того, кто моя жертва», — изобразила я улыбку акулы. Лиса нервно сглотнула и посмотрела на своего спасителя, мол, как это понимать. «Не бойся, рыжая, мы для нее особо ценные кадры, таких она обычно бережет», — успокоил ее император. Лиса вздохнула, а я фыркнула. «Ты так и не ответил мне на вопрос. Что там хрустнуло, когда вы шмякнулись на пол?» Император исящно поднялся и опустил взор на пол, все еще сжимая в руках предательницу. Эта статуэтка была... Слегка поморщился, почти незаметно поведя плечами. Мне стало дурно от осознания, что я чуть не отправила свою пару к працам. Быстро поднялась с кровати и рванула осматривать жертву моих дурных игр на наличие травм. Когда подошла ближе и взглянула на его спину, сердце болезненно сжалось, рубашка была пропитана кровью. Но самое страшное другое. В его спине торчал осколок разбитой статуэтки. «Твою ж!» — процедила я сквозь стиснутые зубы, кипя от злости на себя. «Прости, я не думала, что все может быть так...» «Катастрофично!» «Да все нормально!» — невозмутимо произнес он, поворачиваясь ко мне лицом, пытаясь успокоить. «Нет, это совсем не нормально! Я ругала себя, на чем свет стоит. Сильно болит. У тебя есть аптечка?» Я быстро заморгала, сдерживая слезы. «Что же я натворила?» «Рыжик, посиди пока здесь!» Бережно опустив лисичку на кровать, сказал император. «Эй, рыбка моя зубастая, ты что, плакать собралась?» Я лишь всхлипнула, невыносимо больно осознавая, что безобидная шутка обернулась таким кошмаром. «Нет», — соринка в глаз попала, сморозила в ответ очередную глупость. «Воба?» «Что?» Растерянно переспрашиваю, потеряв суть разговора. «У меня голова сейчас...» Работала только в одном направлении. Как осколок доставать буду? И насколько сильный император поранился из-за меня, дурой и гривой? Властелин, хватит паниковать. Сейчас все поправим. Забыла? Я же всесильный дракон. Даже если бы это было не так, твоя лиса мигом залечила бы любую рану. Но мне от этого ничуть не легче. Тяжко вздыхаю, наблюдая, как императора окутывает сверкающая дымка. Когда она рассеялась, все снова стало таким, каким было до моей дебильной выходки. Даже хрупкая статуэтка вновь мирно покоилась на тумбочке, словно ничего и не произошло. Ну вот, и все. А ты тут сырость собралась разводить. Я бы так не сказала. Ты испытал боли за моей дурацкой выходки. Прости, подобное не повторится. «Эй!» — он подошел ко мне и, взяв в ладони лицо, мягко приподнял его. «Не смей лишать себя возможности немного порезвиться, иначе превратишься в чопорную даму, а такую пару я не хочу. Мне наоборот понравилось, что ты позволила себе немного подурачиться. Раньше была язвительная, умная, но всегда тебя сдерживали рамки. К черту их!» — произнес он с горячностью и уже тихо хотя бы когда мы одни. Тут до меня дошло. Он сам заложник своего положения, и все эти правила ему надоели. Дариелу хотелось хоть иногда чувствовать себя простым мужчиной, а не могучим императором драконов. Это я могу ему дать. Правда, и мне самой нужно научиться отделять работу от личной жизни. Я в деле, но с одним условием ты тоже в этом участвуешь». Он кивнул и, улыбнувшись, притянул меня к себе. «Кстати, почему вы смеялись?» Уткнувшись в его грудь, спрашиваю. «У твоей лисы нет слюны. Она же фамильяр. Если она лизнет тебя, то это будет не слюна, а магическая энергия. Могли бы и сказать, а не потешаться над моей неосведомленностью. Забыл? Я в вашем мире пока блуждаю во тьме. Много я не понимаю». Ты быстро освоишься, как только мы обретем связь. Но ты права, с нашей стороны смеяться над тобой было неправильно. Считай, моя рана — это наказание за нанесенный тебе моральный ущерб. Хотела ему сказать, что предпочитаю сама устанавливать цену и карать провинившихся, но прикусила язык, вспомнив, что он сторона пострадавшая, и моя месть вроде бы уже свершилась. Но тут же подумала про лисицу высвободилась из его объятий и повернулась к предательнице. «Так, я сожалею, я переживала, я еще не совсем здорова». Попятилась она от меня, кидая в меня доводами, почему ее наказывать не стоит. «Я маленькая, меня обижать — грех!» — пропищала она последнее слово. «Не густо. Стратегию защиты явно стоит подтянуть». Ехидная усмешка скользнула по моим губам. «Расслабься, репрессий не будет. Иди сюда». «Иди, хитрюга моя целебная!» Она юркнула ко мне в руки. «Да ты моя хорошая!» Принялась я ее гладить. «Я, конечно, наказывать не буду». «Но за то, что скрыла ценную информацию, с тебя экстренное лечение, если вдруг прыщик появится на носу в самый ответственный момент». «Договорились». «Властелин, чем сегодня займешься?» интересуется император, уютно устроившийся рядом на кровати. Я прикинула, что сейчас важнее так. Если уже пустили слух про девушку-дракона Дарину, ее нужно срочно отправлять в мой мир. Не дай бог, кто-нибудь узнает ее тайну. Но для начала я хочу проверить, что там она записала для Белота. Как пить, дать, очередная халтура меня ждет. Хочу с Дариной пообщаться перед тем, как мы ее... «Переправим в мой мир». «Это теперь твой мир», — поправил он меня. «Не цепляйся к словам. Сейчас важнее безопасность твоей подопечной». «Согласен. Сегодня вечером этим и займусь. А ты подготовь ее морально и свяжись с боссом». Я даже повеселела, почувствовав, что есть работа и для меня. «Ну все, Абилот, запасайся успокоительным», а я тебе такую душераздирающую историю сварганю. Долго будешь волосы на голове рвать.